«Василий, убери товар!» — вздохнул хозяин и взялся за жестяной чайник. Александра Михайловна, прикусив губу, в упор смотрела на веснушчатое худощавое лицо хозяина. «Ну, прощай, разживайся с моих двенадцати копеек». «Доброго здоровья!» — лениво отозвался хозяин, отхлебывая из стакана желтый чай. Александра Михайловна возвращалась домой по Невскому. Был Ильин день. Солнце село. В конце проспекта в золотой дымке зари темнел адмиралтейский шпиль. Александра Михайловна вяло шла, униженная, раздраженная, она посчитала. За два дня за вычетом катушек она заработала тридцать шесть копеек. Спускались прозрачные душные сумерки. По панелям двигались гуляющие, коляски и пролетки с нарядными людьми проносились на острова.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 Александра Михайловна в отрёпанной юбке с поношенным платком на голове внимательно оглядывала её. Глаза их встретились. Из-под наведённых чёрных бровей взгляд девушки с презрительным вызовом отбросил от себя полное отвращение взгляд Александры Михайловны. Александра Михайловна остановилась и долго с пристальным, годливым любопытством смотрела вслед. На углу Владимирской девушку нагнал высокий господин в цилиндре.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 И можно тогда бросить мастерскую, где пахнет пылью и вареным клеем, где брошюранты говорят сальности и ходит, рыгая краснорожей Василий Матвеев. Александра Михайловна с тайным удовольствием прислушивалась к этим мыслям и в то же время с гадливым презрением вспоминала, как спокойно сидела в пролетке девушка, которую увозивший ее к себе незнакомый человек, обнимал за талию. Темнело, в воздухе томило, С юга медленно поднимались тучи. Легкая пыль пробегала по широкой и белой дворцовой площади, быстро проносилась коляска, упруго прыгая на шинах. Александра Михайловна перешла дворцовый мост, биржевой. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Под густою листвою пахло травою и лесом, от канала втянуло запахом стоячей воды. В полутьме слышался сдержанный смех, стояли смутные шорохи, чуялись любовь и счастье.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 Теперь и ее бы этот мир не удовлетворил. Хотелось чего-то другого, чего все равно, но только чтоб подняться над этой жизнью. Александра Михайловна воротилась домой. Был десятый час вечера. Зина спала. В душной комнате тускло горела лампа. Жена тряпичника в рваной рубашке сидела на постели и ругалась через перегородку с хозяйкой. Сегодня праздник. Скоро воротится тряпичник, безмерно пьяный. Опять начнет она ругать его. И он, как собачонку, загонит ее под кровать и будет бить там кочергой. А когда он, наконец, устанет и заснет, она выползет из-под кровати и со стоном будет отдирать запекшуюся в крови рубашку от избитого тела. Уйти бы куда-нибудь. Александра Михайловна решила пойти к Тане. Таня жила на том же дворе, в другом флигеле. Она выбежала на звонок, сияющая, радостная. И вдруг глаза потухли, лицо потемнело.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 А мне думается, не от феньки или папиросницы он шел. Ну, выпьем еще. Лихо предложила она и налила по второй рюмке. Просковья Федоровна запротивилась. Ну, Танечка, что ты? Больно уж скоро. Ничего, а то с первой что-то закуска в рот не идет. Рюмочки маленькие. Вы когда же насчет свадьбы думаете? Спросила Просковья Федоровна. Думали под Филипповки венчаться. Просковья Федоровна вздохнула. И наша тогда же будет. А вы тоже замуж выходите, спросила Александра Михайловна. Да. За кого? За портного одного. За кого же портнихи выходить? Засмеялась она. Такой противный, заметила Таня. Хромой, нос на сторону, рожа вот. Она смешно скосила губы и подперла пальцем нос на сторону. Все засмеялись. Хороший человек. Не знаю, я его мало видела, равнодушно ответила Прасковья Федоровна. Александра Михайловна помолчала. — Что же вам спешить? Погодили бы, пригляделись. Знаете, другой раз бывает, поспешишь, а потом пожалеешь. — Работать трудно, — устало произнесла Просковья Федоровна. Мастерская у хозяйки темная, все глаза болят. Профессор Донберг вылечил, а только сказал, чтоб больше не шить, а то ослепнешь. — А может, и у мужа придется шить? Просковья Федоровна оживилась. — Та работа легкая, мужское платье всегда выгодно шить. Адамская работа, вы знаете, какая капризная? Чтоб платье и отделка под тон были, чтоб жанр соблюсти, чтоб фасон подходил к лицу. Учительница, она требует, чтоб фасон был серьезный, душенький какой-нибудь, ей шик надобен. Бывает так, выйдешь не подумавши, а потом другого полюбишь, задумчиво проговорила Александра Михайловна. Просковья Федоровна хитро улыбнулась, скользнула взглядом в сторону.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 Ее худое лицо с большими черными глазами продолжало светиться, на губах легла девически застенчивая улыбка. — Нет, мой свет, подождали бы, — повторила Александра Михайловна. — Теперь уж нельзя, обручальные кольца куплены. А только не дай бог, чтоб тот на обручение или на свадьбу ко мне попал. Тот-то мне будет стыдно. Просковья Федоровна задумалась, отблеск с ее лица исчез. — Знаете, какие мне иногда глупости приходят в голову? — медленно проговорила она. — Какие? Прасковья Федоровна помолчала и удивленно раскрыла глаза. — Зачем жить? Да что вы! — ей-богу! — с улыбкой подтвердила она. Таня, засунув руки меж колен, блестящими от хмеля глазами смотрела вдаль. — Ну, будет! Что там? — Скучно, — вдруг сказала она. — «Давайте что-нибудь веселое делать. Эх, музыки нету, я бы потанцевала!» Она уперлась рукой в бок и заплясала, веселая и удалая, притопывая каблуками. «Ну, ну, пойте!» — настойчиво приказала Таня, стараясь рассеять налегшую на всех тучу тоски. Она кружилась, притопывала ногами и вздрагивала плечом, совсем как деревенская девка и было смешно видеть это у ней, затянутой в корсет с пушистую, изящную прическую. Александра Михайловна и Прасковья Федоровна подпевали и хлопали в такт ладошами. У Александра Михайловны кружилась голова. От вольных, удалых движений Тани становилось на душе вольно, вырастали крылья, и, казалось, все пустяки, и жить на свете вовсе не так уж скучно. «Дернем еще», — снова предложила Таня и быстро налила рюмки.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 Прасковья Федоровна, задумчиво смотревшая в окно, улыбалась. Она стала петь. Пела она цыганские романсы и с цыганским пошибом. Голос у нее был звучный и сильный. Казалось, ему было тесно в комнате, он бился о стены, словно стараясь раздвинуть их. «Дай упиться и насладиться жизнью земной вместе с тобой!» Александра Михайловна сидела у окна. В раскрытое окно рвался ветер и обвивал разгоревшееся лицо. За березами полисадника теперь почти непрерывно вспыхивали бесшумные молнии. Просковья Федоровна пела, задорно обрывала одни слова и снегою растягивала другие. Предательский звук поцелуя разыдался в ночной тишине. Песня жгла жажду страсти и ласк. И песня эта, и шедшие из тьмы шорохи, и разогретая хмелем кровь все томила душу, и хотелось сладко плакать. Но тяжело лежала в душе мутная тоска и не давала подняться светлым слезам. — Спой пару гнедых, — вдруг попросила Таня. Прасковья Федоровна улыбнулась. — Ну, Таня, что ты? Мне плакать не хочется. — Ну, спой, параша, спой! — настойчиво и нетерпеливо повторила Таня. Вот какая упрямая, Ну хорошо. Просковья Федоровна запела. Пела она о том, какими раньше хорошими лошадьми были эти гнедые. Ваша хозяйка в старинные годы много имела хозяев сама. Юный корнет и седой генерал, каждый искал в ней любви и забавы. И вот она состарилась, и грязную нищенку умирает в углу. И та же пара гнедых, теперь тощих и голодных, везет ее на кладбище. — Тихо, туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут. Голос певицы вдруг оборвался, она замолчала. Александра Михайловна низко опустила голову. Мутная тоска вздымалась с душевного дна, душили светлые слезы. И другие слезы, горькие, как полынь, подступали к горлу. — Что это? Слезы выступают. Вот смешно! — засмеялась Прасковья Федоровна, быстро утерла глаза и продолжала. В гробе сосновом останки блудницы, пара гнедых еле-еле везут. Кто ж провожает ее на кладбище? Нет у нее ни друзей, ни родных. И опять голос ее оборвался. Александра Михайловна всхлипнула. Таня наклонилась над столом, сжав руками виски. И сидели они все трое, и, уткнувшись в руки, ревели, не стыдясь друг друга, и каждая думала о себе. Александра Михайловна воротилась домой поздно, пьяная и печальная. В комнате было еще душнее. Пьяный трепичник спал, раскинувшись на кровати. Его жидкая бороденка уморительно торчала кверху. На лице было смешение добродушия и тупого зверства. Жена его, как тень, сидела на табурете, растрепанная, почти голая и страшная. Левый глаз не был виден под огромным раздувшимся синяком а правый горел, как уголь. По крыше барабанил крупный дождь. Александра Михайловна подняла спящую Зину и целовала ее, и плакала.